Остаток дня прошел как в тумане. Какие-то люди подходили ко мне и поздравляли, и говорили, но я не слышал что. Запомнились какие-то отрывочные сцены. Дерманту Финигану вручает уменьшенную копию золотого кубка, и он держит ее с таким благоговейным видом, будто это святой Грааль. Уилли Ондрей сообщил, что Бостона вышвырнули с ипподрома, и что Эрик Юл вместе с другими распорядителями